Страница 391, параграф 5 «Целая и часть» Антиномии целостности Понятие системы и целое, как и понятие элементы и часть, близки по содержанию, но полностью не совпадают. Согласно одному из определений, в «целом» называется первое, то, у чего не отсутствует ни одна из тех частей, состоя из которых оно именуется «целом» от природы, а также второе – то, что так, объемлет объемлемо им вещи, что последнее образует нечто одно. Аристотель, сочинением в четырех томах, том первый. Москва, 1975 год, страницы 174-175. Понятие целое по своему объему уже понятие системы. Системами являются не только целостные, но и суммативные системы, не принадлежащие классу целостных. В этом первое отличие целого от системы. Второе. В понятии «целое» акцент делается на специфичности, на единстве системного образования, а в понятии «система» на единстве многообразия. Целое соотносимость с частью, а система с элементами и структурой. Понятие «часть» уже по своему объему, чем понятие «элемент» по первой линии отличия целостных образований от систем. С другой стороны, в части могут входить не только субстратные элементы, но и те или иные фрагменты структуры в совокупности отношений и структуры систем в целом. Если соотношение элементов и системы есть соотношение разных структурных уровней или подуровней организации материи, то соотношение частей и целого есть соотношение на одном и том же уровне структурной организации. Открываются. Часть как таковая имеет смысл только по отношению к целому. Она несет на себе черты его качественной определенности и не существует самостоятельно. В отличие от части, элемент является определенным компонентом любой системы относительным пределам ее делимости, означающим переход к следующему, соответственно, более низкому по организации уровню развития материи и, следовательно, по отношению к системе всегда будет объектом иного качества. Кавычки закрыты. Зелькина О.С. Категория «Структура» в системе категории диаректики. А в сборнике «Современные проблемы материалистической диаректики» «Москва, 1971 год» Страница 166. Первое соотношение – эмерджентно-генетическое, вертикальное. Второе – аддитивно-координационное, горизонтальное. Следует обратить внимание на то, что не каждый элемент может оказаться частью. Например, в организм человека входит в качестве элемента неорганическая подсистема. Без нее организм не может существовать – однако совокупность неорганических образований не будет частью этого целого, потому что не несет на себе печати этой целостности. Понятие части соотносимо только с понятием целого, целостности, и означает момент, фрагмент целостности, необходимо заключающий в себе ее специфичность. Страница 392. Итак, включение отношения части целое в анализ элементов Аналогично обстоит дело и с частными структурами, позволяет увидеть два вида элементов – исходные элементы, они же могут оставаться таковыми и в составе системного целого, и элементы части. Целая и часть – это не совпадающие противоположные категории, в части не только специфичность целого, но и индивидуальность, своеобразие, зависящее от природы исходного элемента. Часть отделена от целого, обладает относительной автономностью, выполняет свои функции в составе целого. Одни части более существенные функции, другие менее существенные. Наряду с этим целое управляет частью, по крайней мере, в главном. Дицген и избранные философские сочинения «Москва, 1941 год», страница 322 Страница 392. В трактовке соотношения целого и части имеют место две прямо противоположные позиции – меризм и холизм. Первая абсолютизирует в этих взаимоотношениях роль частей, вторая – роль целого. Если первая позиция преимущественно связывалась с материализмом, то вторая – главным образом с идеализмом. Наряду с миризмом и хализмом издавна существовала также диалектическая концепция. Рассмотрим, как решаются некоторые из антиномий. Антиномия противоречие между положениями, каждая из которых признается логически доказуемым. Целостности в миризме, хализме и диалектике. Первая антиномия выражается в формулировке положения. Целое. Есть сумма частей и противоположение целое есть нечто большее, чем сумма частей. Применительно к биологической целостности позиция меризма выражалась в утверждении, что биологическая есть простая сумма механического, физического и химического. Смотри рисунок первый. Рисунок первый. Круг разделен на три круговых сектора. В каждом секторе надпись «Механический, физический, химический». Согласно халийской концепции, помимо механических, физических и химических элементов, в органической системе есть некий специфический элемент – фактор X, который организует всю структуру живого и направляет его функционирование и развитие. Этот элемент – духовный, интеллигия, он непознаваем. Смотри рисунок второй. Круг, внутри которого малый круг, обозначен буквой X. Больший круг поделен на три сектора – механический, физический, химический. Страница 393. Диалектическая философия подходит к этой антиномии на основе решения проблемы соотношения высших и низших форм движения материи. Генетически высшая форма базируется на низших, включает в себя низшие, но не сводится к ним. Она обладает материальной специфичностью, которая решающим образом воздействует на входящие в нее низшие формы. Смотри рисунок второй. Рисунок второй объяснен. Поэтому в количественном аспекте целая есть сумма частей, в качественном целая больше суммы частей. Ориентация на вхождение в биологическое физико химического соответствует современному развитию молекулярной биологии, нацеленности на изучение физико-химических основ жизни. Ориентация же на специфически биологическое, в том числе на надорганизменных условиях структурной организации, развитию синтетической теории эволюции, экологии, биоценологии и других наук. Миризм и холизм отсекают часть направлений в биологическом исследовании или дают искаженную трактовку тем данным биологии, которые входят в их поле зрения. Вторая антиномия – части предшествуют целому – миризм, целое предшествует частям – хализм. Порождение частью целого а целом части не наблюдается в материальной действительности, и это понятно – нет части без целого, как и целого без частей. Решение диалектично. целое порождается целым посредством частей – Одна из частей, будучи непосредственно связанной не только с одним целым, но и с другим, в силу каких-то либо условий приобретает тенденцию к выходу за пределы исходного целого и к преобразованию себя и всего целого. Итак, целое порождается целым посредством частей. Третья антиномия – целое все, часть ничто, часть все, целое ничто. На основе первого тезиса формируются тоталитарные политические концепции. Принцип тоталитаризма свое наиболее полное выражение находит в теории практики фашизма, который использует идею безоговорочного подчинения части целому. Наряду с такого рода решением проблемы целая часть существует концепция социального атомизма, социологический вариант миризма. Согласно этой концепции предпочтение должно быть отдано интересам индивида, а интересы общества им подчинены. Фактически здесь наблюдается тот же культ личности, что и в тоталитаризме, только в иной форме, но произвол личности ничуть не лучше произвола общества. Диалектическое, мировоззренческое и методологическое понимание вопроса несовместимо ни с тоталитаризмом, ни с индивидуализмом. Общество и человек должны одновременно выступать друг для друга, средством и целью. Ни одна из сторон не должна подавлять интересы другой, они могут совпадать в главном. Страница 394. «Мы должны исходить не из человека вне общества и не из общества над людьми, но из общественного человека и человечного общества» должно быть достигнуто взаимное соответствие целей системы и целей ее частей. Конец пятого параграфа.